Под жгучими лучами солнца ритовой Куниоси Комацу стоял на часах у ворот казармы. На его подбородке села муха. Он позволил себе лишь несколько раз дёрнуть уголком рта, чтобы согнать докучиливое насекомое. Даже если бы с самолёта, который кружил над городом, упала бомба прямо на казарму, то и тогда Куниоси не тронулся бы с места. Он воевал на Малае и Лусоне, был дважды ранен. Двое его братьев погибли в боях за острова Тихого океана. Младший брат, Тэцуру, остался дома помогать по хозяйству отцу, арендовавшему землю у помещика. Их усадьба находилась у линии железной дороги, соединяющей Осаку и Киото. Все в Комацу были ревностными буддистами. После второго ранения, находясь в полевом госпитале, Куниоси получил от отца письмо и с тех пор хранил его как священную реликвию в мешочке на груди. Отец писал: Сын мой Куниоси, храбрый герой, ты сообщаешь, что во второй раз пролил кровь за честь нашей родины. Я, твой брат, твоя мать и двое твоих сестёр совершили вчера паломничество к храму в Нисое. Через монаха я передал нашему лучезарному Будде просьбу о твоём выздоровлении. Мы на коленях молились за тебя. Низко кланяется тебе твой отец, гордый своим сыном Куниоси. Для рядового команцу не могло быть большей награды, чем похвала отца. Подумать только. Старый отец поклонился своему сыну Куниоси. С тех пор Куниоси взывал к Богу, чтобы тот дал ему возможность умереть в борьбе с врагами. Тогда он удостоится на том свете почётного звания храбрый герой. И все друзья будут завидовать их семье, что не только двое его братьев, но и он, Куниоси, погиб на войне. А пока что судьба, кажется, испытывала его силу воли, прежде чем принять великую жертву. Вот уже третий час он стоял на посту. Это было противно его натуре. Кунео всегда любил двигаться. Ещё в детстве его лишь под угрозой наказания можно было заставить сидеть спокойно. К тому же сейчас он испытывал боль в бедре, куда бы он ранен. Может, его забыли сменить? Как кружится голова. Уже несколько минут Кунео с трудом различал находившиеся перед ним предметы. Вот телеграфный столб на противоположной стороне улицы начал раскачиваться из стороны в сторону. Теперь он уже троился. Куниоси должен во что бы то ни стало преодолеть головокружение. Разве отец не его назвал храбрым героем? Если он себя не пересилит, то остановившиеся перед ним дети будут смеяться над ним. Мальчик держал под мышкой ходули. Маленькая девочка была по-видимому его сестрой. Но почему мальчик так уставился на него? Может, заметил, что рядовой Камац с трудом стоит на ногах? Девочка сосёт большой палец. Симпатичная девочка. Но она тоже как-то странно смотрит на него. Трудно оторвать взгляд от этого милого детского лица. Оно напоминает Кунеоси его младшую сестру Сикао. А может, это и есть текао? Вот она улыбнулась. Ох, как сильно опять заныло раненное бедро. Словно в него вонзились острые стрелы. Маленькая Садако не хотела больше ждать. Сигэо сказал, что солдаты в казарме дадут ей поесть. Этот солдат ничего не дал. Или он не знал, что Садако голодна? Девочка протянула левую руку, Но солдат не двинулся с места. Тогда она протянула обе ладони и сказала: "Дай мне есть". Сигё толкнул сестру и зашептал: "Этот солдат нам ничего не даст. Он часовой. Еду можно найти в казарме. Вот я покажу часовому, как умею хорошо ходить на ходулях, и он нас пропустит". Сигё забрался на ходули, и, сделав несколько ловких поворотов, попятился назад. На лице солдата ни один мускул не дрогнул, хотя Сигео дружески ему улыбался. Сигео решил показать свой лучший номер. Балансируя на одной ходуле, он вытянул вторую вперед. В это время из ворот казармы вышли двое офицеров. При виде мальчика на ходулях они остановились. Тот, что пониже, с толстым животом, туго обтянутым кителем, крикнул на Сигео: "Убирайся отсюда, ну, марш, чтобы духу твоего здесь не было". Его спутник, вся грудь которого была покрыта медалями, повернулся к часовому, глядевшись в него. Он прохрипел: "Парень качается как пьяный". И закричал во двор казармы: "Караул, ко мне!" В тот же момент часовой Камацу упал без сознания, даже в таком состоянии, сохраняя положение смиренно. Сигё испуганно посмотрел на упавшего, но вдруг услышал топот ног и заметил солдат, бежавших по двору к воротам. Решив, что их вызвали для того, чтобы прогнать его, Сигё схватил Садаку за руку и потащил за собой. Когда отбежав немного, он обернулся. то увидел, что солдаты несли в казарму потерявшего сознание товарища. Офицеры ушли. Перед воротами стоял уже другой часовой. Сигео двинулся дальше, но мысли его вертелись вокруг происшествия. Никогда раньше он не видел ничего подобного. Солдат стоял-стоял и вдруг грохнулся на землю. Может быть, так полагалось поступать к часовому, когда перед ним появлялся офицер? Такой трюк требует большой смелости. Сигео захотелось его повторить. Он выпустил руку Садако, положил ходули, выпрямился в весь рост и, закрыв глаза, начал падать вперед. Но стоило ему наклониться, как он помимо воли вытягивал руки и делал шаг вперед. Несколько раз он пытался проделать трюк, предварительно принимая позу, в которой стоял часовой и... но ничего не получалось. Видимо, солдат долго тренировался, прежде чем научился падать плашмя. Садаку опять захныкало. «Домой! Есть! Хочу!» Сигео еще раз посмотрел на часового, стоявшего у ворот казармы. Он был так же неподвижен, как и его предшественник, но не падал. Садаку нетерпеливо теребила руку брата и плаксиво твердила. Да мой, да мой, кушать хочу. Сигел топнул ногой. Дома ничего есть. Я же тебе говорил. Садако расплакалась. Закрыв ладонями глаза, она жалобно всхлипывала. "Желай успокоить её", Сигел предложил. "Пойдём в торговый квартал. Там сносят дома. От такого зрелища ты забудешь о голоде". Девочка успокаиваясь, всхлипнула несколько раз и наконец потребовала: "Неси меня, я устала". "Хорошо, понесу, только не плачь". В СГО сдвину в ходули, посадил садку на спину. Сначала он шёл вдоль рукава реки, затем свернул налево, в квартал, где раньше множество торговцев в крошечных лавчонках наперебой расхваливали свой товар. Небольшие домики в узких переулках были деревянные. По приказу фельдмаршала Хата их сейчас сносили. Боялись, что в случае воздушного налёта они в такой же ру могут легко вспыломиница. Потушить пожар было бы невозможно, и он перебросился бы на другие районы Хиросимы. Торговцам с семьями предложили найти себе другое жильё. Низко пригибаясь и тяжело дыша, шагал Сигэо по переулкам торгового квартала. Садако, не замечая мучений мальчика, подпрыгивала на спине брата и радостно хлопала в ладоши, чтобы заставить его идти быстрее. "Сиди тихо", снова и снова требовал Сигэо. Вдруг он почувствовал, что Садако прижалась к нему, и почти в тот же миг у его ног разлетелась на куски балка. Сверху кто-то закричал: "Осторожно, малыш, дальше не ходи, а то как бы тебя не придавило вместе с ребёнком". Сигу выпрямился. Улица перед ним была в развалинах. Юноши и девушки в чёрной студенческой форме сбрасывали с крыш соседних домов всё, что становилось достоянием их топоров и молотков. Впереди уже виднелись куча мусора в метр высотой. На левой стороне улицы парни, подбадривая себя криками, тянули канат, укреплённый вокруг передней стены одного из домиков. Рывок, ещё один строение с треском поддалось, стена раскололась на много частей и рухнула. Юноши ликовали. Облако пыли поднялось над переулком и окутало их. Сигеу снял сестрёнку с плеч. Оба стояли молча, и пыль, словно туман, оседала на детей. Один студент забрался на развалины. Весело насвистывая, он бил топором по балкам, столбам, деревянным рамам и кровельным желобам. Казалось, ему доставляло удовольствие разрушать. Но вот он наклонился, вытащил из кучи обломков деревянную решётку, оклеенную бумагой. и держа её на вытянутой руке перед собой, стала рассматривать. Сигейо сразу понял, что это верхняя часть раздвижной двери. Большой кусок бумаги, разрисованный пёстрыми фигурами, как ни странно, уцелел. Из него можно сделать змея, если только правильно вырезать. Почтенный, дай мне эту решётку, обратился Сигейо к студенту. И подкрепился его просьбу поклоном. Юноша посмотрел на маленького просителя с таким выражением лица, которое могло обозначать одновременно и удивление, и презрение. Потом бросил решётку и ударами топора разбил её. Сигью был разочарован. Зачем ты это сделал? Бумага пригодилась бы мне, огорчённо произнёс он. Студент смерил мальчика гневным взглядом. упёрся левым кулаком в бок и правой рукой принялся раскачивать топор. А ты чумазой хочешь получить то, что принадлежит армии? Или ты не знаешь, что всё это зимой пойдёт на топливо? Наши солдаты замёрзнут, если нечем будет топить. Юноша спрыгнул с развалин, подошёл вплотную к Сигею и строго спросил: "Что ты здесь делаешь? Может, хочешь что-нибудь украсть? Кто тебя послал?" Мать грабе сикёт весел такой низкий поклон, как будто перед ним был пожилой человек. Мать не знает, что я здесь. Она работает на верфи. Студент надменно скрестил руки. Значит, твоя мать работает, а ты болтаешься без дела. Твой отец солдат? Да, да, Сигве энергично кивнул головой. Юноша подперев подбородок большим пальцем, как это делают старые мудрые судьи, произнёс, растягивая слова: Так-так. Он солдат, а ты недостойный сын этого солдата, потому что не помогаешь выиграть войну. Внезапно он схватил Сигэо за плечо и заставил его повернуться. Пойдём. Он так быстро потащил Сигэо за собой, что тот еле успел схватить Садаку за руку. На первом же перекрёстке студент остановился и показал на жёлтый плакат, висевший на стене. Ты можешь это прочесть? Да, Сергей мог. Он даже знал текст наизусть. Тысячи таких плакатов висели на стенах фабрик, школ, жилых домов, учреждений внутри и снаружи. Все солдаты Все воюют до победы. Запинаясь, прочёл Сигёл. Студент указательным пальцем прижал нос Сигёлу. А ты почему не воюешь? Потому что мне ещё только 10 лет, ответил Сигёл. Его почтение к старшему уменьшилось. Тот даже не знал, что детей до 12 лет не привлекают к работе на предприятии. Палец студента соскользнул с носа Сигея и зацепился за ворот его курточки. 10 лет? Ты выглядишь старше. А девочка, твоя сестра? Сигея чувствовал себя всё увереннее. Он уже понял, что студент не может его наказать, и решительно заявил: "Наша школа давно закрыта. Учителя ушли в армию. Учительницы работают на военных предприятиях. А я должен смотреть за сестрой". Ведь соседки все заняты на фабриках, кроме совсем старой Кумакиси. Маленькая Садако ничего не поняла из разговора. Вначале она решила, что незнакомый юноша в запылённой форме злой человек. Особенно её напугал топор в его руке. Но когда по изменившемуся тону и спокойному поведению Сигэо девочка поняла, что он не боится человека с топором, она осмелела и дёрнула брата за рукав. Хочу есть, хочу домой. Студент не знал, что ещё сказать мальчику. Лепить ребёнка был ему на руку. Теперь он сможет доказать, что кроме сознания своего долга, в нём есть и другие черты, достойные подражания. Он вытащил из кармана два твёрдых, как кость сухаря. Восемь таких ему выдали утром в лагере на весь день. Это тебе, сказал он Садаку и сунул ей в руку сухари. Студента звали Канзиро Юникура. Его отец был директором строительной фирмы. С начала войны фирма построила множество казарм и военных складов, а в последнее время занималась сооружением бомбоубежищ. Это он, директор Юникура, рекомендовал начальнику штаба обороны Южной Японии снести все деревянные дома в торговом квартале Хиросимы. При этом директор Юникура убеждённо воскликнул: После войны мы вновь застроим эту часть города, и тогда наши сограждане, скорбящие сегодня о разрушении своих жилищ, поймут, что от этого бедствия они только выиграли. Он сам ничуть не сомневался, что благодаря новостройкам после войны его предприятие получит немалые барыши. Канзира юной куры не знала о планах отца, и тем не менее с похвальным рвением, даже с энтузиазмом, исполнял обязанности помощника командира отряда студентов, мобилизованных в порядке трудовой повинности. Техническая школа, в которой учился Канзиро, как и другие учебные заведения, в последний год войны была закрыта. Но это его мало беспокоило. Он не проявлял особого прилежания в науках, зато в лагере в первые же дни выдвинулся благодаря своей энергии и исполнительности. По первому звонку команды он с быстротой лани мчался занять место в строю. Канзиро покрикивал на нерадивых, подталкивал зазевавшихся, следил за равномернием в рядах. В казарме он строго придерживался распорядка, и если замечал какие-нибудь отклонения, немедленно докладывал дежурному. Он не упускал возможности проявить себя. Не прошло и месяца, как командир назначил Канзиро помощником и похвалил его как бойца достойного подражания. После разговора с Сигео Канзиро возвратился к своей группе в плохом настроении. И если разобраться, этот десятилетний мальчик поставил его, Канзиро, который был на целых 5 лет старше, в глупое положение. Ведь он чуть было не обвинил мальчика в воровстве и не потащил его к командиру. В результате чрезмерного рвенья он мог бы получить замечание. Мальчик безусловно сказал бы: "Я только попросил кусок разрезанной бумаги, чтобы позабавить им сестрётку". И это была бы правда. Он Конзиру, конечно, мог бы возразить. Мальчик ржёт: "Я его схватил, когда он собирался унести деревянную решётку". Но юный Кура никогда не говорит неправды. Когда он заставляет товарищей работать, это его долг. когда он докладывает о тех, кто отлынивает от службы, это также его обязанность. Но оболгать кого-нибудь ради того, чтобы доказать начальству своё рвение, этого Канзиро не позволит честь. Он уже достиг многого и надеется, если война продлится достаточно долго, получить повышение. Иначе снова придётся учиться. А это Канзиро не очень-то по душе. Он ненавидит учение. И ученик он плохой. Учителя его никогда не хвалили, отец да не мало прёками. Зато теперь директор ёнэкура с гордостью всем рассказывает. Мой мальчик, помощник командира отряда трудовой повинности. Со временем вот станет офицером, а там глядишь, и до генерала дослушится. О, мой мальчик, не дурак. Пробираясь через развалины Канзиру увидел у одного из полуразрушенных домов нескольких ребят из своей группы. Держа в руках канат, они в нерешительности смотрели на грозивший вот-вот обвалиться потолок, который держался на единственном уцелевшем опорном столбе. Из стены, слева упиравшейся в соседний дом, торчали обнаженные потолочные балки. Тут же, приблизительно в 30 шагах от дома, стоял командир отряда и из-под тешка наблюдал за растерявшимися юношами. "Чего стоите?" крикнул Канзиру своим подчинённым. "Сам по себе столб не упадёт. Смелее! Обвяжите его канатом и тяните". Один из юношей ответил: "Мы уже пытались, но потолок трещит и в любой момент может обрушиться". С крыши соседнего дома позади Канзиру послышался девичий смех. Несколько студенток, работавших наверху, от любопытства даже перестали разбирать крышу. Как выдут из этого положения юноши? Канзиро бросил на девушек неприязненный взгляд и покосился на командира отряда. Тот следил за ним. Выпадет ли ещё такой случай проявить себя? Недолго думая, Канзиро выхватил у одного из студентов конец каната и, повалившимся в беспорядке балкам, пробрался к опорному столбу. Но прежде чем Канзиро успел обвязать его канатом, послышался тихий треск. Столб дрогнул и подломился как спичка. Потолок дал трещину. Канзиро испуганно взглянул вверх и отпрянул назад, но опоздал на какую-то долю секунды. Он почувствовал удар в спину, падающие обломки опрокинули его и похоронили под собой. Девушки испуганно закричали. Студенты бросились к Канзиру, а командир отряда разразился браней. Его лучший боец был убит или по меньшей мере тяжело ранен. Канзиру было уверен, что у него переломаны все кости. Он даже не пытался двигаться. Тело его было словно зажато в тиски. Из-за шока он ещё не чувствовал боли, но несмотря на это, жалобно стонал. Студенты с лихорадочной быстротой расшвыряли обломки, под которыми находился их товарищ. Его придавила балка. Она лежала на спине Конзиру, но концы её при падении застряли в грудах мусора, и это ослабило силу удара. Совместными усилиями балку удалось сдвинуть. От формы Конзиру остались одни клочья. Многочисленные садины кровоточили, но серьёзных ранений юноша не получил. Канзиро подняли. Он держался на ногах неуверенно, всё ещё не сомневаясь, что получил тяжёлые увечья. Но убетившись после нескольких робких движений, что это не так, Канзиро, бросив взгляд на командира отряда, крикнул: "Ну, хватит, хватит. Пора и за работу". Командир отряда повернулся и пошёл прочь. "Этот Канзиро, подумал он, всем пример. Я доложу начальнику лагеря о том, что видел".